Глава седьмая Прирожденная торговка А пока настал очередной день, который Виолетте не принес ничего, кроме ломоты в мышцах и отвратительного настроения, у нее не было не то что смены одежды, даже чистого белья, не было расчески свежих чулок, мыла и зубной щетки, не было каши с фруктами на завтрак, не было служанок с кофе и булочками, Не было даже беседки, где она могла бы наслаждаться пением птиц. «Ну ты и дрыхнуть, вилка!» — поприветствовал летту возмутительно бодрый Рик. «Давай, завтракай быстренько и поехали на рынок. Сейчас самая торговля». «А при чем тут я?» «Так ты торговать будешь. Ты у нас ученые, складывать и вычитать умеешь» и красивые на тебя смотреть будут. Так что приноси пользу обществу и мне. Я не буду этого делать, — твердо ответила принцесса, злобно глядя на единственный стул без спинки, занятый мужчиной. Тогда я брошу тебя в торопи и живи, как знаешь. Толку от тебя нет никакого. Готовить не умеешь, шить-стирать тоже. Постель явно не огонь. Нет, я бы еще потерпел. «Если б ты супружеский долг исправно отдавала, так ведь и этого не допросишься». «А я не нанимался взрослую девку с двумя руками и ногами себе на шею сажать». Летто прикусила губу. Слова его были возмутительны, но несли разумное зерно. Действительно, он ей не слуга. Более того, она отобрала деньги, данные им на жизнь, чем он ее ни разу не попрекнул». «Наверное, нужно и в самом деле как-то Рику помочь». «Ладно, я попробую продавать твои горшки», — вздохнула она. «Это кажется несложным, но с одним условием». «И каким же?» «Стул уступи, невежа. Мне что, стоя завтракать?» «Ох, простите, ваше высочество, не подумал». «Ты, я погляжу, вообще головой не любишь пользоваться?» — буркнула Виолетта садясь за стул и с подозрением принюхиваясь к ломтю ржаного хлеба. — Это что? — Завтрак. — Хлеб и молоко. — Хлеб вчерашний. Молоко утром купил, пока вы изволили почевать, умная госпожа. — А омлета нет? Или хотя бы каши? — Я могу раздобыть яиц. Летта обрадовалась. — Раздобудь, пожалуйста. — Но жарить их будешь сама. — Ладно. Я хлеб поем. Завтрак был невкусный. Его было мало. Но ничего другого принцессе не предложили. Пришлось ей затолкать в себя подсохший кусок хлеба, запить его молоком и подняться. Волосы она даже не пыталась распутать. Сама не сможет опросить Рика много чести. С грустью летта оглядела свою помятую одежду, в которой спала. Увы, придется вот так и идти. Фу. Рик тебе не стыдно парень поперхнулся своим куском за что опять твоя жена нищенка ну да жена нищего всегда нищенка Ты не можешь ее не прокормить, ни одеть нормально. Я хочу новое платье рик и белье и туфли и чулки и перчатки погоди у тебя же есть платье, ну то зеленое. Мне нужно свежее платье каждый день. Постирай. Как? У меня нет горничной. Ручками милая. На речке. Ну, хочешь, я тебе ведро воды нагрею? Допустим, а зимой? А что зимой? Бабы в проруби стирают. То есть, вот делают дырку в реке и стирают в ледяной воде? Ужаснулась принцесса. Ага. «Ну, ладно. Скорее всего, до зимы я не доживу. Умру от грязи и голода». «Не умрешь. На кусок хлеба я всегда заработать смогу», — пообещал Рик. «Пошли, грязнуля, пора работать». Принцесса задумчиво кивнула. Если бы Рик знал ее так же хорошо, как король, то ужаснулся бы. Подобное выражение лица не сулило ничего хорошего. Но Рик даже не подозревал, что что-то может пойти не так, как он запланировал. Они приехали на рынок. Гончар снял рогошку с телеги, расставил на земле горшки и кувшины. Некоторые были совсем простые, серые и коричневые, а некоторые — с затейливым орнаментом, ручками в виде рыб, драконьих лап или цветов. «Эти делал я!» Рик показал носком сапога на простой горшок. «За них просим пять медиков, а эти — мой отец». Он любовно погладил узкое горлышко ярко-синего пузатого кувшина, который Виолетта не побрезговала поставить бы в королевской опочивальне. «За серебряный можно отдать, но лучше б дороже». «Я поняла. А что будешь делать ты?» «С тобой буду». «Ты опять не пользуешься головой. Посуди сам, если рядом с красивой девушкой будет твоя небритая чумазая рожа, много ли народу подойдет?» Рик почесал в затылке. «Я тебя понял. Но страшно же такую малышку одну оставлять». «А я не одна. Мы встанем рядом с тетей Соной. Она за мной присмотрит». «И то верно», — обрадовался парень. «А я в это время присмотрю пару подушек и одеяла для тебя». Виолетта натянуто улыбнулась. Ей было страшновато, но лучше б Рик свалил. Ей надсмотрщик совсем ни к чему. Кончар переставил телегу, прогнав какого-то торговца зеленью, а потом сбежал. Летта осталась одна. Торговка лентами и щетками сона внимательно за ней наблюдала, но не подходила и с беседами не приставала. «Итак, можно начинать!» Виолетта глубоко вздохнула, а потом закричала. «Из красивого кувшина пьет красивая девчина, из добротного горшка слащий вкус у молока!» Люди начали оглядываться и посмеиваться. «Что, глядите, подходите, по кувшину постучите!» Кому лучшие кувшины из волшебной синей глины? Тетка суна одобрительно закивала и выкрикнула. А почем самый красивый кувшин? Вон тот, с виноградной лозой. Три серебряных тетушка, но специально для вас полтора, если вы стишок про него придумаете. Ишь какая! Да разве я мастер стихи сочинять? А это просто давайте вместе. «На кувшине виноград, каждый будет ему рад. Мы в него нальем вино. Очень вкусное оно!» Радостно закончила тетка. «Давай мой кувшин за полтора серебряных!» Виолетта усмехнулась. Все шло по плану, да она прирожденная торговка. «Эй, красавица, дорого что-то!» серебром за горшки платить. «А ты, дядя, не ворчи! Денег нету — отойди!» Толпа, которая собралась, чтобы посмотреть на хорошенькую бойкую торговку, разразилась хохотом. «Чего это нету? Есть у меня деньги. Пять медиков есть, О. Ну, за пять медиков могу горшок продать?» «Хоть зачем мне твой горшок?» Я хочу вон тот кувшин с рыбкой. Или три серебряных, или в полцены, но со стежком. Я тебе чего, циркать, что ли? А на голове не постоять? Не серчай, возьми горшок. Видишь, сделан хорошо. Он как ты, простой снаружи, но на славу ведь послужит. Мужик польщенно улыбнулся и, подумав еще немного, выбрал себе горшок. Торговля шла не то чтобы хорошо, но деньги у Виолетты приятно бряцали в кармане. «Тетя Сона?» «Да, моя золотая». «А где можно юбку купить и пару платков? И мне чулки нужны, и кое-чего еще». «Это все Реку не понравится», — задумчиво сказала Сона. «Это его проблемы. Раз женился, то о жене нужно заботиться». «Я его от хлопоты избавлю. Он еще мне спасибо скажет». «Я тебя отведу только для того, чтобы поглядеть на его спасибо», — ухмыльнулась торговка. «Эй, Манюня, присмотри тут за товаром, мы быстро». Виолетта, не торгуясь, купила две широкие юбки, нижнюю рубашку и трой пар панталон. На оставшиеся медики выпросила еще одну мужскую сорочку. А нечего, пусть жене соответствует. Привыкнет, самому понравится. И вообще, то, что он гончар, не отменяет правил приличия.